Живя такой страстью к строительству, могла ли иудея отказаться от подарка в виде одного из тех грандиозных инженерных сооружений, какие только мы, римляне, способны возводить? Бесчисленные стройки, выраставшие на площадях и улицах Иерусалима, убеждали меня в обратном. Жара этой весной наступила преждевременно. Частенько случались сильнейшие грозы. Речки размывали берега, потоки дождя шумом неслись по отлогим улицам старого города, ветхие дома бедных и густонаселенных кварталов, подмытые водой, обрушились, не причинив никому вреда, поскольку у жителей было время спастись. Вновь засиявшее солнце высушило землю и принялось стирать следы наводнения. Рабочие хлопотали, устраняя серьезные повреждения. Старинная башня Силуам, соседствовавшая с одноименной купальней, о водах которые говорили, будто иногда они закипают, пострадала больше всего. Теперь в ней были трещины шириной с ладонь, и около двадцати каменщиков заделывали их. Силуам — многолюдное место. Сюда стекаются барышники, предлагающие покупателям скотину, странники, входящие и выходящие из города, отвратительный сброд коллег, слепых и прокаженных, всех убогих иудеи и Трансиордании. Иудеи верили, что закипев, вода в купальне непременно исцелит того, кому первому удастся в нее окунуться. Повреждения башни оказались много серьезнее, чем это представлялось на первый взгляд. Вероятно, потоки воды просочились под фундамент, довершив расхождение старых швов. И она обрушилась в один миг, похоронив под своими обломками и каменщиков, которые укрепляли ее, и прохожих, которые имели несчастье оказаться рядом. Едва Флавий известил меня об этом происшествии, я послал людей разбирать завалы, чтобы высвободить оставшихся в живых. Внезапное обрушение башни образовало в городском пейзаже неприятную пустоту. Обвал произошел вскоре после утренней зари, около шести часов. Жара усиливалась, майское солнце на белом камне крепостных стен слепило глаза — От развалин начал подниматься сладковатый запах крови и раздавленных тел. Над ними кружили тучи мух и слепней. Звание римского прокуратора запрещало мне закрывать лицо полой тоги, чтобы не задыхаться от трупных испарений. И я завидовал работавшим на развалинах легионерам, которые повязали на лица платки. Каждое их четкое движение поднимало облака пыли, проникавшей в легкие и вызывавшей кашель. Но ни насекомые, ни пыль, ни запах не отпугивали зевак. То были любопытные, пришедшие насладиться чужим несчастьем, любители острых ощущений, у которых не было иного развлечения столь дорогого римской толпе цирка и аренда. Близкие тех, кто не вернулся ко времени домой, с ужасом ожидавшие обнаружить под обломками башни своих близких. Последних легко было отличить, поскольку страх сдавил им глотки, и они хранили молчание. Первые поиски не принесли ничего, кроме трупов. Однако офицер, командовавший спасательными работами, утверждал, что даже под несколькими слоями обломков еще можно найти живых. А потому я распорядился продолжать. Солнце уже стояло высоко в небе. Я приказал, чтобы солдатам принесли воды, и чтобы их сменяли как можно чаще. Я и сам изнывал от жары и жажды. К тому же мне докучали зловонье, пыль и мухи. Однако мне притила мысль вернуться в Антонию, оставив моих людей на развалинах. Я коротал время, озираясь по сторонам. Тощая и облезлая собака вертелась под ногами, привлеченная запахом крови. Флавий нагнулся, поднял булыжник и метнул его в собаку. Та тихо зарычала и отступила лишь на несколько шагов, поджав хвост и скаля зубы. Я ждал, чувствуя, как меня охватывает нестерпимая грусть. От чего зависит жизнь людей? Только что я слышал, как один грек, торговец маслом, чей прилавок находился у подножья башни, объяснял, что своим спасением обязан лишь нужде, заставившей его перейти дорогу, чтобы уединиться в кустах.